видимо ждал, что Надя начнет расспрашивать, однако девушка промолчала, и ему пришлось продолжить. Изабель мне тему подкинула, исключительно интересную. А что она симпатичная? Я виноват, что ли? Но ты меня знаешь, я не земной красотой только на расстоянии любуюсь, сидя у твоих ног, как верный пес. Ладно, Мухтар, сказки мне рассказывай, буркнула Надя. У моих ног он сидит, просто изыргиль. Твоя хвостом повертела, и все. Вот ты и вернулся. С позором. Надя! Ну что ты глупости себе напридумывала? Я миллион раз тебе говорил. Фотомодели не мое. Я знаток и ценитель женщин умных, глубоких, таких как ты. Что ж, Надя притворилась, что готова сменить гнев на милость. А когда Полуянов доверчиво склонился над ванной, резко дернула его за предплечье, и журналист, как был в рубашке и джинсах, полетел в мыльную воду. Она быстро выскочила из ванны, накинула прямо на мокрое тело халатик и сбежала на кухню. Прошла в коридор, понюхала полуяновскую ветровку. Пахнет не духами, почему-то болотом. Ее по-прежнему захлестывали обида и ревность, и ощущение, что сама виновата. Разбаловала она Димку. Давно надо было вместо того, чтобы плясать вокруг, обхаживать, создавать уют, устроить полуяновую жизнь, как на пороховой бочке. Чтоб знал, удерешь посреди ночи, сразу расстрел. Ну, никогда не поздно начать. Совсем расстаться из-за выходки журналиста — это, наверное, слишком. Но сухую одежду она ему не принесет, и завтрак готовить не будет. Пульянов вышел из ванны, как ни в чем не бывало. В полотенце завернулся, будто в тунику, и сразу к кофеварке. Наркоман несчастный. А пока тройное эспрессо готовился, светскую беседу завел. Ну что, Надюшка, поругалась, пар выпустила. — Давай теперь о делах насущных поговорим. Как тебе понравилось наше новое гнездышко? — Ты еще спрашиваешь? — разозлилась она. — Да я все понял. Мое непристойное поведение испортило первое впечатление. Но давай пока оставим его, то бишь поведение, за скобками. Как тебе общая атмосфера в квартирке? — Ничего не раздражало? — Спалось хорошо? — До пяти утра прекрасно! С сарказмом откликнулась Митрофанова. Он никак не отреагировал на ернический тон подруги и с задумчивым видом продолжал. — Мне... Если рационально рассуждать, все в квартире понравилось. Тихо, недушно, раздражающих факторов никаких. А вот спалось, прямо скажем, не гуд. Такой кошмар навалился, хотя я вроде не по этой части, ты знаешь. А тут настолько все натурально, хоть валерьянку пей. — И что тебе снилось? — не удержалась надежда. Короче, открываю глаза, ну, то есть мне снится, что открываю, и вижу, на краю кровати сидит мужик. Молодой, довольно смазливый, но бледный, помятенький какой-то. Ты рядом спишь, не замечаешь ничего. Я ему шепотом «Ты кто?» Он молчит, только улыбается». Потом вдруг за горло схватился, начал кашлять громко, надсадно, глаза из орбит. «Я все боюсь, что он тебя разбудит, шепчу ему, выйди отсюда!» А он еще громче хекает, слюной захлебывается, хрипит. Я пытаюсь встать, помочь ему или оттолкнуть хотя бы, но не могу шевельнуться. Наконец дотянулся до него и вдруг вижу, рука моя насквозь прошла. Но тут я сам заорал и проснулся а буквально через пару минут Изабель позвонила. — Это, Димочка, тебе твое подсознание подсказывает, — назидательно проговорила Митрофанова, что надо от волоок красавицы подальше держаться. — Да забудь ты вообще про нее, — отмахнулся Полуянов. — Договор купли-продажи подпишем, ключи получим и больше не увидимся никогда. Вопрос в другом. Стоит ли покупать квартиру, где водятся призраки? «Ну, не знаю», — пожала плечами Надя. «Мне никаких кошмаров не снилось. Зато кошмар его, это да, это ты обеспечил. Фу, Надька, хватит меня изводить. Чего ты от меня ждешь, признания?»